Несмотря на то, что Витольд Генрихович не шибко разуверил Пашу в том, что сомнения насчет Людвикиной верности были всего лишь плодом воображения, эта встреча у Штейнгауза принесла Паше большое облегчение. Во-первых, выяснилось, что юная особа, приносящая ему столько душевных мук, написала не только Паше, но и собственному отцу, и эгоистичное сознание влюбленного человека — Вместо того, чтобы посочувствовать старику, коим Витальд Генрихович всегда представлялся Паше, бурно ликовала. Ведь если бы дело было только в ее холодности к нему, Паше, то она бы, скажем, писала отцу, а ему нет. А так выходило, что и правда, он тут ни при чем. А все дело в занятости, Людвике. Это ободряло во вторых хотя разговор у них с ее отцом получился невнятный и сумбурный паша странным образом уловил важную мысль женщины это существа другого порядка они мыслят своей логикой и действительно его приезд без объявления мог больше нанести вреда чем пользы мужчина силен выдержкой и аскетизмом если она пока не желает с ним общаться значит так лучше и это лишь еще один способ закалять свою волю вера в себя мудрого, великодушного и выдержанного, тоже очень подбодрило. Поэтому, когда Паша вернулся домой, то уже не выглядел побитым, брошенным пьерой, и на вопрос изумленного Саши, где он был, Паша, открывая холодильник, загадочно произнес, направляя указательный палец правой руки кверху в потолок. — Но он бы мало, понимаешь, старик? Но он бы мало. «Чего — Чего? — спросил Саша. «Чего-чего?» — передразнил Паша брата. «Я не убоюсь зла, вот чего. Кольт Неви риф 36-го калибра, образца 1851 года, помнишь?» «Ну, помню, а что?» Никак не мог понять Саша причину такой перемены в Пашином поведении. «А то надпись на нем, но он тебе бы мало». «Так это прямо в точку, а?» — махнул Паша рукой на Сашу. Долго разговор все равно не поймешь. Проголодался я что-то, и вообще давно мы с тобой в футбол не гоняли. Он подцепил одной рукой кулек с сосисками, а другой кастрюльку с супом. Саша остолбенял ну и ну. Как бы то ни было, он был несказанно рад, что брат вернулся в свой обычный ум, и даже синеватая позорная шишка, цветущая меж бровей, уже не казалась ему такой болючей и обидной. Он побежал в комнату за мечом. И никак не мог понять, что же такое произошло за эти пару часов Пашиного отсутствия, что в корне переменило его настроение. Может, он бегал на переговорные пункты, позвонил ей? Надо будет спросить, но потом, не сейчас, после футбола. Уж очень не хочется видеть брата снова грустным и несчастным. По злой иронии судьбы, в Людвикиной жизни спустя всего лишь несколько месяцев после Пашиного разговора со Штейнгаузом тоже происходила резкая перемена, о которой Паше Колеснику лучше бы совсем никогда не знать и не ведать. Тот факт, что Глеб Березин оказался соседом Леры Перохиной, не только поразил Людвику, но и убедил в том, что странные встречи и совпадения о которых пишут в книгах и рассказывают в фильмах, не вымысел писателей и режиссеров, а отражение того, что на самом деле случается в жизни. Эта встреча с ним в лифте, помимо неожиданного поворота событий, произошла как будто по задуманному кем-то заранее плану, разработанному сценарию. Ведь не отменись их с Лерой занятия на курсах, Она бы так никогда и не узнала, что он тоже живет в пятиэтажке на проспекте Стачек, с башней и большими парадными. И даже не это, а то, что если бы Лера ее не намазала, как матрешку на чайнике, и она бы не стирала так долго краску и пудру с лица, стоя в закрытом лифте, они бы с Глебом разминулись и так и не встретились в этом самом лифте. А если бы не встретились, он бы не потерял голову и не стал бы ее целовать и нежно сжимать ее ладошку в своей горячей руке. О, Боже мой, какое счастье, что Лера намазала ее как глупую куклу или... или все-таки несчастье. В этом было так трудно разобраться. Людвига шла домой, подняв воротник куртки, Щеки ее пылали от волнения, стыда и от чего-то еще, что сладкой волной поминутно поднималось и отпускало в груди. Она опять вспомнила, как первый раз увидела его в театре, как он почти что на ходу кинул ей бутерброд, который купил и не успел съесть сам, и как она познакомилась с ним уже на работе. Ведь она и тогда очень удивилась такому совпадению. Увидев, что незнакомец в буфете и Глеб Березин одно и то же лицо, в трамвае к ней пристал молодой человек, чего раньше никогда не бывало, и Людвике показалось, что вопреки ожиданиям Лерина грубая косметическая мазня, даже после того, как ее полностью смыли, каким-то чудесным образом сделала из нее чуть ли не королеву, потому что она тогда еще не могла знать что дело было отнюдь не в краске, а в том, что восхищение одного мужчины тут же прилипает к девушке, как густой, трудновыводимый, невидимый клей, и его присутствие сразу чувствуют все другие мужчины, потому что у той, кем восхищаются, сразу меняется выражение и даже черты лица. Глаза блестят ярче, движение становится плавнее, И на губах начинает играть трудноуловимая улыбка, что бывает только у той, кто точно знает, что она не только любит сама, но и любима. Дома Людвика побыстрее отвязалась от разговоров с родственниками отца, особенно говорливой женой его двоюродного брата. Есть ей не хотелось. И она с удовольствием, наконец, закрылась в своей комнате. Теперь можно было перевести дух и опять прокрутить в голове недавнее ошеломляющее событие, и так, чтобы никто не отвлекал и не вклинивался в него ни голосом, ни замечаниями и ненужными расспросами, на которые приходилось отвечать на угад. От ее волос несло красной Москвой, а от лица жирным кремом надо бы пойти умыться, но она медлила, как будто с умыванием боялась потерять присутствие его прикосновения. Она все еще цвело на ее губах, как алая роза. И от этого в груди что-то протяжно откликалось и покалывало, как слабые токи электрофореза. «Что же теперь будет?» — думала Людвика. «Что? Как я завтра буду на него смотреть? Ведь стыдно, стыдно!» Она разделась, потушила свет и легла спать. Но спать не хотелось. Сердце продолжало бешено колотиться, губы пересохли, и перед глазами все время отворялась вторая створка лифта, и через ее сетчатую поверхность встревоженный взгляд Глеба снова и снова впивался в ее испуганное лицо. На утро Людвика с трудом проснулась и чуть не опоздала, потому что заснула уже во втором часу ночи. Она кое-как умылась, оделась, причесалась и побежала на смену. Смена была шумная, людная, с окровавленными пациентами, с умирающими стариками на носилках, с орущими детьми проглотившими иголки, с ворчанием гели, не успевающей оформлять новых больных, и поэтому время летело быстро, и некогда было думать о личных делах. В этом шуме и суете не хватало только одного — Глеба нет в этом не было ничего необычного их смены не всегда совпадали но чего то к обеду у людвики испортилось настроение она стала напряженно всматриваться в каждого кто заходил и выходил сквозь стеклянную дверь приемного покоя и самого покоя как раз то и не было думала людвика она была крайне беспокойна и как ни странно очень очень скучно доработав смену Людвига побрела на курсы. Там впервые в жизни она чуть не заснула, со скуки от того, что не выспалась ночью. Лера что-то тараторила о своих приключениях по дороге на остановку. И тут, чтобы прервать ее несвязный поток, Людвига спросила. «А ты не знаешь, кто живет у вас в подъезде на четвертом этаже?» «На четвертом?» — переспросила Лера и задумалась. «Нет». Протянула она. «А что?» «Да так, ничего. Просто спросила», — сказала Людвика И пожалела, что спросила, потому что Лера начала нудно перебирать всех, кого знала в своем подъезде. Савикова, муж и жена, он бухгалтер, она сидит дома. Старуха Рычковская. Бульдог у нее, представляешь? Ей бы моську маленькую или попугая завести, а у нее бульдог. «Так, кто там еще?» — А, еще одна семья, не помню фамилии, женщина средних лет с дочкой, ну, дело Лера. Но про Глеба так и не сказала. — Может, он вовсе не там живет? — подумала Людвига. — Может, он к кому в гости шел? К этим, как их там, к Савиковым? Навряд ли. Успокаивала себя она, как будто тот факт, что он шел в гости, значил что-то плохое. Она пришла домой, уставшая, почему-то расстроенная, и наспех поужинав закрылась в своей комнате. Когда она повернулась к окну, то вдруг заметила конверт на письменном столе у ее кровати и бросилась к нему, сама не зная, чего стоит ожидать от этого конверта. Письмо было от Паши. Вернее, не письмо, а открытка. На ней был безыскусно нарисован букет лесного ландыша, на голубом размытом общем фоне. И, наверное, чтобы никто не мог прочитать письма, кроме нее, Паша отправил открытку в конверте. «Лесной ландыш». Название пудры, которую Лера подобрала Людвике во время их почти комического, по крайней мере для Людвики, сеанса. И она устыдилась, вспомнив его оглушительные последствия. Людвика перевернула открытку и прочитала. Здравствуй, дорогая Людвика! с приветом к тебе из Песчанска, пишет тебе твой друг детства, Паша. Наивные и нескладные Пашины строчки запрыгали у нее перед глазами. Надеюсь, что твои работа и учеба на курсах идут хорошо, ты же всегда была отличницей. Паша писал хоть и нескладно, но грамотно и аккуратно. И, несмотря на довольно казенный текст письма, у Людвики сжалось сердце от жалости и любви к нему. Да-да, любви. Нет, не такой, с какой она думала о Березине. Дерзкой, непонятной, стыдной, от которой бросала то в жар, то в холод, а такой, от которой было тихо, спокойно и тепло, как дома. «Надо ли говорить о том, что я, то есть мы с Сашей, — писал Паша, — Очень по тебе скучаем, а ты нам ничего не пишешь. Вот уже скоро полгода, как от тебя ничего нет. Тут Паша потерял терпение писать без ошибок и пропустил точку перед новым предложением, да и за главную букву явно забыл. Боже мой, подумала Людвика, неужели полгода? Не может быть. И ей стало стыдно дни мои проходят без тебя скучно и однообразно начал откровенничать паша а тебе судя по всему нет до нас никакого дела он опять пропустил запятые и перекинулся с себя на нас с трудом сдерживая негодование и обиду а помнишь как мы все втроем играли в футбол и ты неожиданно забила гол в мои ворота тогда еще саша подставил тебе подножку Но мяч все равно улетел в сетку. Ты больно ушиблась, но не заплакала. Ты ведь никогда не плачешь. Теперь я вспоминаю эту игру с каким-то тревожным чувством. Будто ты попала тогда не в ворота, а... Ну ты сама знаешь, дружбу с тобой я никогда ни на кого не променяю. И хочу, чтобы ты об этом знала. Напиши нам с Сашей письмо или хотя бы короткую записку. Да, я был у твоего отца, и он тоже очень скучает. Он угощал меня чаем и едой. Так что не забудьте ему написать. А еще лучше, приезжай, если получится. До свидания, Паша. А, да, я нашел у нас в книжном, ну, на углу Тихомировской, карту Ленинграда, и отыскал на ней твою улицу. Теперь я каждый день могу представлять себе, как ты там живешь. На последних строчках у Людвики все поплыло перед глазами, и она чуть не заплакала. Ей было очень стыдно, что она забросила писать своим друзьям и всем, кто остался там в ее детстве, и папе, и Глафире. В целом выходило так, будто она вымрала Песчанской свою прежнюю жизнь из памяти, но с другой стороны. Все они казались ей теперь такими чужими и далекими, как будто жили... Где-то на Луне, а не в Песчанске. И то, что сейчас ей представлялось важным и необходимым, никак к ним не относилось. И в этом не было ни чьей вины, ни их, ни ее. Холодок Бертиной прагматичной души остудил Людвикины навернувшиеся слезы. Она засунула открытку назад в конверт и положила на стол. «Завтра я ему напишу», — решила Людвика. А пока укладывалась спать, думала о Глебе-Березине. Но ни завтра, ни послезавтра, ни потом. Ответа Паша она так и не написала.